«Наш специальный корреспондент из послезавтрашнего дня сообщает», сказал или скорее выкрикнул журналист в то время, когда путешественник по времени появился снова. Он был теперь в своем обычном костюме, и кроме блуждающего взгляда, во внешности его не осталось никаких следов недавней ни перемены, которые меня так поразило. «Вообразите», — весело сказал редактор, — «Эти шутники утверждают, что вы побывали в середине будущей недели. Не расскажете ли вы нам что-нибудь о Росбери? Какой желаете гонорар?» Не произнося ни слова, путешественник по времени подошел к оставленному для него месту. Он улыбался своей обычной спокойной улыбкой. «Где моя баранина?» — спросил он. «Какое наслаждение снова воткнуть вилку в кусок мяса!»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 как по ходу рассказа изменялось выражение этого лица. Большинство из нас сидело в тени, в курительной комнате не были зажжены свечи, а лампа освещала только лицо журналиста и ноги молчаливого человека, да и то лишь до колен. Сначала мы молча переглядывались, но вскоре забыли обо всем и только смотрели на путешественника по времени.